Глава 44 Девочка, которая будет королевой. В ночи полнолуния человек, который называл себя Тейла, приходил за ними. Он носил маску, пиджак и черные кожаные перчатки. Шш! — предупреждал он, Мы не хотим разбудить стражей. Это была игра, мы против них. По словам Тейла стражи были слишком ревностными. Они не одобряли, когда он посещал своих девушек. «Но как они могут удержать меня?» – спрашивал он. «Там, где есть воля, всегда находится путь. Вверх, вверх и прочь от них». Он помогал им вылезти в маленькое открытое окно и вел в сад. Там они брались за руки и танцевали в кругу. Королева запрокидывала голову и смеялась. «Думаю, с каждым днем ты становишься все прекраснее» сказал Тейла. «Мир фей как раз для тебя». Они обе знали, что это ложь, но все равно улыбались. Они знали, что выглядят бледными и изможденными, что их волосы спутаны, а губы покрыты болячками. Девочки-мотыльки, которые не видели солнечного света, не мылись в ванной и имели только одну губку и ведро воды на двоих». Девочки, которые питались белым хлебом и сладким порошковым напитком кулейт с горьким послевкусием, от которого их клонило ко сну. Их зубы испортились, дыхание стало зловонным. От малейшего толчка у них на коже оставались синяки, как на перезрелых фруктах. Однажды, когда они танцевали, из-за деревьев раздался голос. «Что ты делаешь?» «Ничего», — закричал Тейлор. «Занимайся своими делами, Эви!» Эви вышла из тени и посмотрела на девочек. Она казалась высокой, храброй и очень-очень сердитой. «Ты не должен был разговаривать с ними», — сказала она. «Они не должны были выходить наружу. Я все расскажу маме». Она побежала к дому. «Нам лучше вернуться домой», — сказал Тейла. «Бал закончен, и вам пора превращаться в тыквы». «В милые маленькие тыковки на моей тыквенной грядке». В ту ночь они слышали громкие крики, доносившиеся из-за запертой двери. Голоса были далекими, но яростными, и они смогли уловить лишь несколько слов. «Опасно! Все будет испорчено! Тейла, за кого ты себя принимаешь?» Потом раздался громкий стук, как будто раму их маленького окна заколачивали гвоздями. Они держались друг за друга в темноте, дрожа на тонком матрасе. Тайла еще долго, очень долго не приходил к ним. Но Эви пришла и предупредила их. «Не разговаривайте с ним», — сказала она. «Он не тот, за кого себя выдает. Я единственная, кому здесь можно верить. Если вы будете верить мне, если вы будете терпеливыми, то однажды я вытащу вас отсюда, клянусь».